Глава 4. Утром Рейден почувствовал, как тёплый луч щекочет веки. Солнечный зайчик качался на жалюзи и грива скользя по небритым щекам, залезая в ноздри и стараясь проскочить сквозь густые чёрные ресницы. В теле ощущалась необыкновенная лёгкость и свобода. Простыни были чистыми, кровать мягкой, атмосфера безопасной. В академии никто не позволял кадетам нежиться по утрам, поэтому последний раз такое блаженство он испытывал очень-очень давно. Если бы не ужасный голод, когда желудок от злости грозится переварить сам себя и соседние органы, Рейден провалялся бы еще несколько часов. Но зов природы заставил подняться. Комнатка напоминала медицинскую палату. Кровать, тумбочка, рукомойник с зеркалом, электронные часы на облупившейся зеленоватой стене. датчиков, капельниц, видеокамер не было. Но под простынёй Рейден был замотан в неприлипающие гиалуроновые бинты, с ног до головы, как мумия. Он чувствовал, что в них уже нет необходимости, и легко освободившись, подошёл к зеркалу. Шрамы от ожогов и порезов ещё остались, но он знал, что уже к вечеру они будут едва заметны. Процесс регенерации шёл полным ходом и приближался к финальной четвёртой стадии. А вот щетина сама себя не сбреет. Чистой одежды в комнате не оказалось, поэтому Рейден обернул бёдра простынёй и взялся за триммер, по счастью, лежавший на полочке у зеркала. Он, конечно же, предпочёл бы гель АнтиДжил с пролонгированной защитой до 14 дней, но за неимением оного и бритва кажется вполне уместной. Монотонно жужжащий приборчик оставил небольшую щетину, но в целом полученный результат Рейдена удовлетворил. Плюс 10 очков к человечности. Подмигнул он своему отражению. Видеть кудряшки на голове было непривычно. С 12 лет, как только его приняли в академию, он стригся очень коротко. Волосы, непомерно отрастающие после возрождения, тут же сбривались до привычной длины в 3 мм. Рейден чуть замешкался, но отметив, что в комнате довольно жарко, с явным удовольствием обрил голову. Потрепав себя по густому чёрному ёжику и улыбнувшись отражению, он выглянул за дверь. В коридоре было темно и прохладно. Обшарпанные двери закрыты, кроме одной, самой дальней. Оттуда доносились разговоры, звон посуды и запах чего-то жареного и наверняка невероятно вкусного. Как мышка, загипнотизированная сырным духом, Рейден перешёл через тёмный коридор и остановился в дверях столовой. Люди сидели за большими столами по 8-10 человек, мерно стучали ложками и негромко переговаривались. На раздаче стояла вчерашняя старушка, розовая дуванчик, и наливала в железные миски ароматную похлёбку. Долговязый парнишка Арти помогал ей с ярко-оранжевым пюре. Все были погружены в свои мысли и негромко переговаривались. Никто не обратил внимания на Рейдена. Он остановился в дверях и зажмурившись с удовольствием втянул запах горячей еды. Бог мой, Воскликнула женщина, наконец заметив полуголого парня, и закрыла сидящие рядом малышки глаза. Как по команде на рейдена уставились три десятка пар глаз, обернулись даже те, кто сидел спиной к двери. В ответ он обнял себя за плечи и улыбнулся как можно дружелюбнее. Стоило обмотаться простынёй понадёжнее, но здравая мысль пришла к нему с опозданием. "Рози", арти дёрнул женщину за рукав. Старушка перевела взгляд с Арте на Рейдена, поправила очки и всплеснула руками. Ох, как зубы-то блестят. Удивление на её лице сменилось улыбкой. Решил ослепить старушку. Рейден не сразу понял, что она обращается к нему, и растерянно стал оглядывать окружающих. Ну, что вы уставились? продолжала она. Не смущайте парня. Арте, подмигни мне. Старушка вытерла руки о фартук и подошла к Рейдену, вытолкнув его в коридор, подальше от любопытных глаз. "Зачем ты встал, Дэнни? Тебе нужно отдыхать". "Со мной всё в порядке", ответил он. "Меня зовут Рейден. Ну-ка, пойдём, Рейден", она толкнула его к соседней двери. "Пусть доктор скажет, что с тобой всё в порядке", придумал он. В комнате за столом сидел невысокий мужчина средних лет в белом халате. В центре стояла кушетка для осмотра, а вдоль стен тянулись стеллажи и шкафчики с медикаментами. Белая плитка на стенах потрескалась паутинкой, а в нескольких местах и вовсе отвалилась, но всё ещё блестела чистотой. Вот, Аттикус, взгляни, сказала Рози. Ты говорил, он может умереть, а он вон чего в пустыне по коридорам расхаживает, постояльцам аппетит подогревать, вздумал. Это как вообще может быть? Езумлённый доктор вскочил и снял очки. Он подошёл к вчерашнему больному в плотную и стал бесцеремонно разглядывать и ощупывать его. При других обстоятельствах врач бы уже лежал на полу со сломанным носом, но Рейден взвесил все за и против, взял себя в руки и позволил осматривать. "Если бы я не видел его вчера, то подумал, что ты меня обманываешь, Рози". Доктор переглянулся с разволосой старушкой и прежде чем Рейден успел что-то сказать, достал из кармана маленький бластшот. Холодное дуло целилось точно в правый висок, от чего по позвоночнику пробежал неприятный импульс. "Ты кто такой? Дронь тебя дери". Руки доктора дрожали. Рози отступила от них на несколько шагов, но не выглядела напуганной, скорее удивлённой. "Меня зовут Рейден Сейджишин", как можно спокойнее ответил Рейден. "Опустите пистолет, пожалуйста. Я не собираюсь причинять вам вред". Доктор выглядел испуганным, и Рейден посчитал это нормальной человеческой реакцией, но если тот вышибет ему мозги, DAOс примет истинную смерть здесь и сейчас. Он просчитал восемь вариантов быстрого и наименее безопасного разоружения и сфокусировался на противнике. "Ты андроид? Странный вопрос для осмотра пациента, не находите, доктор?" ответил Рейден. "Пошути мне ещё", прошипел врач сквозь зубы и нажал кнопку активации заряда на бластшоте. Рейден затаил дыхание и приготовился к обезоружающему захвату. Следовало придумать правдоподобную легенду, прежде чем выходить к людям, но незапланированное падение спутало все планы. Никто не должен был знать о его способностях к быстрой регенерации. "Аттикус, вмешалась Рози. Парень прав. Может, для начала выслушаем его, прежде чем делать в нём новые дырки?" Доктор Атикус облизал пересохшие губы и хотел сказать что-то ещё, но Рейдену уже надоело находиться в опасной для жизни позиции жертвы, и он молниеносно выхватил бластшот. Ловко отскочив в сторону, он почувствовал, как простыня скользит вниз и перехватил её свободной рукой. И хотя он не стал направлять пистолет на врача, Атикус вцепился в скальпель, защищая себя и Рози, он выставил вперёд своё примитивное, практически бесполезное в схватке с Деусом оружие. Я не андроид. Я такой же, как вы. Просто восстанавливаюсь чуть быстрее, попытался оправдаться Рейден. "Чуть быстрее?" хмыкнул доктор. "Я думал, что ты не переживёшь вчерашнюю ночь, а сегодня ты скачешь как новенький. Вам не стоит меня бояться". Рейден смотрел в глаза доктору и протянул ему пистолет. "Можете обследовать меня, провести анализы, но если вы сделаете дырку в моей голове, я больше не встану". Вроде поспешно перехватил облассшот и сунул его в карман передника. «Никто не будет ни в ком делать новые дырки», — она строго посмотрела на доктора. «Пока приют носит имя Розалинда и Лехман, здесь никто не будет переводить медикаменты на поножовщину». Она забрала скальпель у доктора и назидательным тоном добавила. «Мы перестали верить в чудо, доктор Атикус». «Я врач Розалинда и не верю в чудеса. Единственное, во что я верю, это наука». оправдывался доктор, всё ещё скептически поглядывая на парня. «Наука и есть главное чудо человечества», вздохнула Рози и взяла Рейдена за плечо. «Пойдём, оденем тебя и накормим. Голодный поди». Рейден молча кивнул, а доктор снова подошёл к нему вплотную и пристально вглядываясь спросил. «Ты сбежал из экспериментальной лаборатории, так?» Не раздумывая ни минуты, Рейден кивнул. Это была хорошая легенда. Жаль, что он сам до этого не догадался. Я так и знал, довольный своим предположением прошептал Атикус. А почему патрульные квесторы не вернули тебя в Грингольд? Вопрос поставил Рейданов тупик, но он быстро нашёлся, что ответить. В лаборатории был пожар. Меня считают погибшим. Я вырезал старый чип. Он смотрел на доктора, пытаясь понять, верит ли тот ему или нет. Взгляд Атикуса за застёклыми очков оставался непроницаемым. Что ты помнишь из прошлой жизни до лаборатории? спокойно спросил врач, только без связной обрывки. Рейден нервно сглотнул, боясь разрушить легенду. Ну значит ты чист как новый лист. Они частенько почищают память под опытным. Нужно тебя ещё раз осмотреть. Рейден облекчённо вздохнул. Легенда сложилась сама собой. Теперь вряд ли к нему будет много вопросов. В профессии разведчика его больше всего смущала необходимость врать людям и на ходу сочинять правдоподобные, но всё же вымышленные истории. Этим обычно занималась Ханна, а Рейден всегда сдавал экзамены по прикрытию с натяжкой. Доктор Атикус хотел снова провести осмотр, и Рейден было послушно открыл рот, но Рози остановила его. Ты что там хочешь разглядеть? Пустой желудок. Уверенность и решимость вмиг слетели с доктора, и он уступил хозяйке приюта. Да-да, ты права, Роза. Он похлопал Рейдена по плечу. Зайди, когда поешь и отдохнёшь. Я возьму у тебя кровь на анализ. И если почувствуешь себя плохо или странно, сразу приходи. Лучше ты сам к нам приходи в столовую. Обернувшись в коридоре, сказала Роза: "Кто будет лечить людей, если доктор упадёт в голодный обморок?" Рози не удостоилась послушать ответ и бодро засеменила по коридору, озаряя полумрак облаком розовых кудряшек. Прежде чем Рейден вышел следом за ней, доктор шепнул ему в ухо. «Вы запомни, я за тобой наблюдаю». В голосе слышалось, если не злоба, то определённое недоверие. Рейден ничего не ответил и направился в кладовую к Розе, где та выдала ему комплект чистой, но сильно потёртой одежды. Ткань была крепкая и когда-то давно чёрная, но сейчас выцветшая до тёмно-серого цвета. «Костюм твой пришлось разрезать вчера». Вздохнула Рози. От него мало что осталось. А ботинки в порядке. На вот, держи. Она протянула Райдуны его ботинки, чем он безумно обрадовался. И коричневый анорак, низ куртки доходил ему до колен, но плечи были на месте. Как по тебе, шито? Рози довольно улыбнулась. Ты не смотри на жару, вечером будет прохладно. В столовой уже почти все разошлись. Да и одетый в такие же как у других потёртые штаны и мялую футболку с длинным рукавом, Рейден мало чем отличался от остальных постояльцев и уже не привлекал их внимания. Рози щедро налила в миску похлёбку до краёв, но он расправился с ней быстрее, чем та ожидала. Старушка добродушно прищурилась. "А за добавку я дам тебе задание", сказала она. Он кивнул и протянул миску за второй порцией. "У нас даром никто хляб не ест". Поедешь с Арти на рынок. Он хоть и не скажет никогда, но я-то знаю, как ему тяжело ящики таскать. А ты парень крепкий. И раз уж так быстро отлемался, начинай помогать. Вечером расскажешь мне свою историю, и мы вместе подумаем, как тебе помочь. Райдан с новыми квнул, всё складывалось неплохо. До вечера он сочинит что-нибудь про издевательство над ним в лаборатории. Не так уж много нужно будет и придумывать. Достаточно просто рассказать про восстановительный период после очередного возрождения на Деусе, немного повернув историю под другим углом. Главная задача сейчас, не вызывая каких-либо подозрений, узнать соотношение людей и андроидов и передать все данные в Улей. А там уже пусть Верховный совет решает, стоит ли игра свеч и возможно ли провести зачистку планеты от бесполезных железяк и высокотехнологичных кукол. Артё оказался угрюмым и молчаливым парнем. Он сгрузил пластиковые ящики в потрёпанный фургончик с надписью на боковой двери Приют Розалинды Лэхман и задал адрес автопилоту. Рынок располагался в 14-й секции, и ехать предстояло через весь город. Розалинда поручила привезти недельный запас продуктов и составила приличный список. По дороге Артё задал Редену один единственный вопрос. Сбежал Он поспешно кивнул, не задумываясь, правильно ли отвечает, и Арти одобрительно кивнул в ответ. «Правильно сделал. В Тугриме неплохо. Можно работу найти». Больше парнишка не проронил ни слова, а Рейден не стал любопытствовать. Он вспомнил надпись на табличке, которую разглядывал после неудачного падения со стены. Теперь он понимал ее значение. «Добро пожаловать в Тугрим». но лучше бы они написали: не влезай, убьёт, или внимание над стеной защитное силовое поле. Разглядывая в окно фургончика городские улицы, Рейден учился отличать андроидов от людей. Вблизи сделать это было довольно просто, а вот на расстоянии становилось сложнее, так как внешне они были очень похожи. Одно он знал точно: андроиды не давали необходимого деусом человеческого излучения, а значит, были как минимум бесполезны. А какую работу можно найти в Тугриме? Всё же спросил Рейден, смотря, что тут меж делать. Арти пожал плечами. Ну, лучше всего на андроидов работать. Платят больше. В огне промеркнул шикарный байк с неоновой подсветкой. Водитель без шлема вилял между автопилотными карами, бесстрашно разрезая плотный поток. Хм, ишь, как развяца. Типа бессмертная. Хмыкнул Арти. Воу, невольно вырвалось у Рейдена, и на минуту он прилип к стеклу условно школьник. А в мастерскую возьмут, я умею байки чинить. Ой, такая работа везде навалом, махнул рукой Арти. Хороший механик всегда в цене. Розалинда поможет тебе устроиться. Но больше, конечно, с дроидом придётся возиться, чем с техникой. Рейден довольно улыбнулся. Ещё одна задача нашла своё решение.